«Что ж, теперь мы знаем, кто из вас восьмерых лучший воин», – резюмировал я, выстроив молодняк на тренировочном поле. Види, сын мой, отныне ты дрэнг с правом на полную долю добычи». Сразу стало шумно. Надо отдать должное проигравшим, они тоже приветствовали вихарька, который прям-таки потерялся между крупными данными. Совсем как я. Ничего, в отличие от меня малыш еще может подрасти. Потом был пир. Главным образом из привезенных зрителями припасов. Но мы тоже внесли свою долю. Медвежонок вчера сбегал на охоту и убил оленя. Мясо замочили в бочке приготовленного годрун маринада от запаха которого непривычного человека могло бы истошнить. Однако жаркое получилось правильное. Отменного вкуса и запаха. Причем удивительно мягкое, если учесть, что в основе было мясо старого самца, жесткое, как мозоли с тюрмира. Соседи, чьи детки не были рекрутированы в Свардхёвди, вокруг меня так и велись. Это ж какая круть, полтора месяца тренировок и восемь тинейджеров без посторонней помощи зазавалили четверых полнометражных хирдманов, а один тогда же принят в экипаж не юнгой стажером, а как большой, с правом на долю добычи. Я с трудом отбился от предложений, сказал, что набором рекрутов в нашей команде занимается мой брат Свардхёвди. Пусть и ранит медвежонка. Он берсерк, его боятся. В общем, покушали, выпили, поплясали. И на боковую. А если по-честному, то мне было чертовски приятно. С того времени, как я, чужак, приобрел свое поместье, прошло всего ничего. А теперь я свой. А быть здесь своим – это здорово. На моей прежней родине я такого не видел. А здесь прочувствовал еще позапрошлой зимой, когда все эти люди без раздумий Подхватились и бросили защищать меня От свирепых вестфольдингов Да, еще я по наводке Вездесущего хавчика договорился О найме строителей Эх, славно будет не в Сараюхе На соломе гудрун мою обнимать А на широкой кровати Да еще чтоб уголья в камине Тишина вокруг И палы не глиняные, а нормальные И все это у меня теперь будет Если я вернусь из Иворова Вика Но к черту пессимизм Не если, а когда. Вернусь и гобелен трофейный на стенку повешу. С оленями. Вот так.